Тридцать четвертый день. 1145 Это была последняя ягода. Все наблюдали, как Джайлс баюкал ее в руках. Она была большая, толстая и полная сока. Но последняя. Контейнер с соком был полон на три четверти, и этого должно было хватить на неделю при половинам пайке. Но что будет потом? Хэм поднял ручку пресса, и Джайлс положил ягоду в отверстие. Хэм нажал несколько раз до тех пор, пока не упала последняя капля. Джалс вынул мякоть и разделил ее на восемь частей. «Ешьте прямо сейчас. Там еще есть немного влаги, а с завтрашнего дня паек будет уменьшен наполовину. Это единственный путь. Мы должны растянуть его на возможно долгое время, пока еще есть надежда». Это было бесспорно. Они разобрали мякоть и вылили сок в контейнер. Чашки были вылизаны досуха. суха. отправился проверить курс. Он делал это каждый день, и процедура не занимала много времени. Звезды на экране не менялись, но он не позволял отчаянию захлестнуть его. Вошла Мара. Медленно, как они все теперь ходили. Одежда висела на ней мешком. Она тоже посмотрела на экран. «Какая из них?» – спросила она. «Не сама планета. Я знаю, что ее нельзя увидеть» а ее звезда. Он указал на пятнышко света, ничем не отличающееся от остальных. «Она не увеличивается?» «Нет, звезда не станет ярче до последнего дня полета. Этот экран годится только для навигации. Но мы летим правильно?» Она явно нуждалась в подтверждении. «Думаю, что да. Сколько нам еще лететь?» «Если капитан была права, то около десяти дней. Но это если бы коррекцию проводила она. В наших же условиях. В общем, больше десяти дней. Вы не очень меня обнадежили», — она попыталась улыбнуться. «Извини», — сказал он, не отрываясь от приборов. Ему было нечего ей сказать. Разговор умер сам собой. Он немного сдремнул в кресле, а когда проснулся, она уже ушла. Сорок первый день, 12.00. Последняя капля сока упала в чашку. Последние порции были выпиты в молчании. Ягод больше не было. Скольчательно они не искали. Вообще и бы оказалось здоровым. Ветви были покрыты плотными плоскими листьями. Они пытались жевать их, но те были слишком сухи и поглощать больше слюны, чем доставляли влаги сами. Сорок второй день. «Сорок третий день, сорок четвертый день, сорок пятый день, сорок шестой день». «Вы проверяете курс?» – пролепетал Амара. «Проверяете?» «Да, должен», – прошептал Джайлз. «Он был не в лучшем состоянии, чем остальные». «Жажда», – подумал он, – «безразлична к сословиям». «Мы умираем». Да почти в коме, она уже не открывает глаз. Она умрет первый. Я не хочу так умирать. Вы убьете меня? Нет. Он поднял голову. Если кто-нибудь выживет, выживут все. Вы не хотите мне помочь? Вы хотите, чтобы я страдала? Она была обижена и заплакала бы, если бы оставалось бы влага на слезы. Он сел в кресло. Остальные лежали на койках или на полу, без малейшего желания двигаться». Что-то играл магнитофон, и ни у кого не было сил его выключить. Звонкий девичий голос пел что-то постоянно повторяющимся словами «любовь». Монотонно бил барабан. Там было слишком много ударных. В нормальных условиях это раздражало бы Джайлса, но теперь ему было все равно. Болели глаза. Горло болело. Горело. Тело было истощено и обезвожено. Мара, может быть, и права, это не лучшая смерть. Девица взвизгнула, барабаны брякнули. Внутренняя дверь воздушного люка открылась. Реальность исчезла. Им овладели галлюцинации. В люк ввалилось привидение в облике длинного альбинареца в скафандре. Привидение снимало шлем. Вопль рабочих убедил его, что это массовая галлюцинация. Может быть, это реальность? Оттолкнувшись от кресла, он встал, ухватившись за панель для устойчивости. Из-под шлема появилось лицо Альбинареца. «Вы не отвечали на вызов», – прошипел тот на чудовищном бейзике. «В воды!» – прохрипел Джайлз. «У меня ее нет, но ее доставят. Мы вызывали вас на связь. Я не знаю, где тут связь и как она работает. воды. Авария СБ...» Джалз беззвучно смеять пошел к койке, хватаясь от смека за грудь на виду у недоумевающего альбинаретца. Не палатки с ягодами и Воды, они хотят воды. Что-то тяжелое стукнулось о корпус. Это был сорок шестой и последний день путешествия.